Глава сороковая. И так они рассчитывали, что он остановит Крофорда и сделает это с помощью своего дара предвидения. Но проблему следовало рассмотреть всесторонне. Взвесив все факторы, определив собственные силы, мутантам придётся вступить в борьбу с промышленной мощью многих стран мира. Опираясь на неё Крофорд и его единомышленники объявили войну мутантам. Кроме того, существовало секретное оружие. Отчаяние и секретное оружие, заявил Крофорд, сидя в номере гостиницы. Но оно недостаточно эффективно, добавил он. Прежде всего следовало выяснить, о каком оружии шла речь. И пока это неизвестно, никаких планов строить нельзя. Лёжа на кровати и глядя в потолок, он перебирал факты, систематизировал их, подвергал анализу. Иногда силы обычных людей и силы мутантов казались ему равными, а иногда он видел неоспоримое превосходство одной из сторон. Рассуждения завели его в тупик. Так и должно было быть, произнёс он вслух. Рассуждение инструмент обычного человека, следовало воспользоваться своим исключительным даром. Но как? Он постарался отрешиться от известных ему фактов, изгнать их из своих мыслей и ни о чём не думать. Лёжа в постели и глядя в окно, он физически ощущал, как наперекор желанию они теснятся в его мозгу. Вдруг с особой чётливостью проступила мысль о войне. Он остановился на ней. Мысль стала весомой и овладела им. Война. Но война совершенно отличная от тех войн, которые до сих пор вело человечество. Невероятно раздражала необходимость думать о чём-то неопределённом. Появилась новая мысль. Бедность. Он чувствовал, как обе мысли о войне и о бедности Словно койоты кружат во мраке вокруг костра его разума за границы зоны, освещённой интеллектом. Он хотел прогнать их, но они не желали уходить. Через некоторое время он привык к ним. Существует ещё один фактор, подсказал ему засыпающий мозг недостаток рабочих рук у мутантов. Вот почему они создали роботов и андроидов. Можно было обойти эту трудность. Можно было взять одну жизнь и разделить её на несколько. Жизнь одного мутанта растянуть, удлинить, увеличить. Рабочую силу можно было создать, следовало лишь знать, как это делается. Мысли совсем замедлили бег, он почти уснул. Я остановлю тебя, Крофорд, и получу ответ. Я остановлю тебя. Я люблю тебя, Энн. Я И вдруг, даже не сообразив спал он или нет, Уикерс встряпенулся и уселся на постели. Он знал. Он съёжился от прохлады летнего утра, быстро высунул ноги из-под одеяла и ощутил босыми ступнями холод пола. Викерс бросился к двери, распахнул её и выскочил на площадку винтовой лестницы, ведущей в холл. "Фландерс", крикнул он. "Фландерс!" Откуда-то появился Айзикая и стал взбираться по ступеням, спрашивая: "Что случилось, сэр? Вам что-нибудь надо?" "Мне нужен Гортон Фландерс". Открылась ещё одна дверь, и появился Гортон Фландерс. с торчавшими из-под ночной рубахи худыми лодыжками и всклокоченными волосами. «Что происходит?» — спросил он с просонья. «Что за шум?» Виккерс быстро пересек холл, схватил его за плечи и спросил. «Сколько нас?» «На сколько частей разделена жизнь Джея Виккерса?» «Может, вы перестанете трясти меня?» «Как только вы скажете правду...» — С удовольствием, — сказал Фландерс. — Нас трое. Вы, я и... — Вы? — Конечно. Вас это удивляет? — Но вы намного старше меня. — Синтетической плотью можно делать чудеса, — промолвил Фландерс. — Тут нечему удивляться. Действительно ничего удивительного, — согласился вдруг про себя Викерс, словно всегда знал это. «Кто третий?» — спросил он. «Вы сказали нас трое. Кто он?» «А вот этого я вам сообщить не могу», — ответил Фландерс. «Я и так сказал слишком много». Викерс разозлился, схватил Фландерса за ворот ночной рубашки и сдавил его. «Насилие вам не поможет», — сказал Фландерс. «Не надо насилия». Я вам сказал всё это лишь потому, что кризис наступил быстрее, чем мы предполагали. Вы ещё не готовы знать всё, недостойны. Мы слишком многим рискуем, заставляя вас развиваться так быстро. Больше я вам ничего не скажу. Недостойин, вскипел Уикерс. Не готовы. Вам следовало предоставить больше времени, а сейчас отвечать на ваши вопросы и говорить с вами просто-напросто невозможно. Это повлечет за собой лишние трудности, снизит вашу эффективность и действенность. «Но я уже все знаю, зло», — сказал Виккерс. «Готов я или не готов, но я знаю, как взяться за Крофорда и его друзей. А это значительно весомее того, что сделали все вы, несмотря на уйму потраченного времени. Ответ у меня готов, и вы надеялись, что я его найду». Я знаю их секретное оружие и знаю меры защиты. Вы мне сказали, что надо остановить Крофорда, и я могу его остановить. Вы уверены? Абсолютно уверен, сказал Уикерс. Кто третий? В его мозгу уже зрело подозрение, странное подозрение. Я должен знать, сказал он. Именно этого Я вам не могу сообщить, никак не могу, повторил Фландерс. Уикерс отпустил ворот ночной рубашки Фландерса, а потом и вовсе уронил руки. То, что начало обретать контуры в его мозгу, разрывало душу, и с каждым мгновением мучения становились всё сильнее. Он медленно пошёл прочь. Да. Я уверен, повторял Уикерс. Я уверен, что знаю все ответы. Я их знаю. Но что это мне даёт? Он вернулся в свою комнату и захлопнул дверь.